издательства Бамбора. Океан книг. Сергей Шейкин. Законы вселенной. Инструкция к счастливой жизни. Читает Влад Криперица. Посвящается моей любимой жене Алисе. Ведение. Вы можете быть миллионером или домохозяйкой, полицейским или дизайнером интерьеров, министром или духовным наставником. Исповедовать любую религию, иметь какой угодно цвет кожи, всё это неважно, если всегда говорите себе: "Я не понимаю, почему это произошло. Я чувствую себя несвободным. Постоянно ощущаю внутренний дискомфорт. Я хочу сделать свою жизнь лучше, но не знаю, как этого достичь". Представьте на мгновение, что всякий раз, оказываясь в сложной ситуации, вы понимаете, почему получилось именно так. Это могут быть токсичные отношения, проблемы с родителями, нелюбимая работа, эмоциональное выгорание, потеря смыслов. Список можно продолжать долго. И когда вы оказываетесь в epicentre проблемы, вы не впадаете в отчаяние, не начинаете искать виноватых. А спокойно и последовательно решаете все вопросы. Люди стали уважать ваши границы, родители перестали донимать вопросами и контролирующими звонками, а в отношениях воцарилась гармония. Вы в свою очередь поняли, как построить карьеру и поднять свой финансовый уровень, а еще осознали, что удовольствие можно получить даже от прогулки, и увидели наконец-то вокруг себя прекрасный мир. Положе не нужно ждать удачного момента, чтобы жить. Вы уже живете. Но это невозможно, возразите вы. Да, это действительно так. И если и дальше продолжать жить по вашим сегодняшним установкам, надеясь на другой результат, совершать одни и те же ошибки, сталкиваясь с одними и теми же проблемами, и не устанно спрашивать себя: но ну почему же это произошло? У каждой ситуации есть три причины. Физическая само событие, в эпицентре которого вы находитесь. Ментальная убеждение, которое и привело вас к этой ситуации. Энергетическая та сила, энергия, которая породила это событие. Если не найти все три причины проблемы и не исправить их, скорее всего, вы снова и снова будете попадать в одну и ту же ситуацию. Чтобы это изменить, потребуется новая система координат. Книга, которую вы сейчас слушаете, это подробная инструкция по принципам энергетического взаимодействия, которая позволит исполнить свои желания и чувствовать себя свободным. Иметь ту жизнь, которую вы хотите, не страдать из-за этого, не приносить никаких жертв и никогда не жалеть о принятых решениях. Подсознательно все мы стараемся следовать этим принципам, такого наша природа. Мы называем это кармой, эмоциональными установками, убеждениями, воспитанием, культурой, наконец. А я называю это законами вселенной. Меня зовут Сергей Шейгин, и я готов поделиться с вами открытием, изменившим жизни многих людей по всему миру. Нет, их жизнь не стала лучше. Она стала другой, гармоничной и настоящей. Так случилось, что однажды я открыл в себе экстрасенсорные способности. 10 лет я изучал этот феномен, исследовал магические явления, эзотерику, мистицизм. Я хотел понять, почему вдруг стал чувствовать энергетические взаимодействия и где проходит грань, отделяющая науку от вещей, которые учёные пока объяснить не в силах. применял эти знания на практике. Консультировал, помогал людям выйти из сложных ситуаций, от проблем в отношениях до расследования убийств. Я расскажу вам эти истории в аудиокниге. Начну с себя. Я уже много лет изучал эзотерику и мистические явления, но в этих знаниях не было никакой систематизации. Словно кусочки пазла, только что вытряхнутые из коробки, они лежали разбросанные по столу. И вот однажды я наконец увидел, какую картину из них можно сложить. Как сейчас помню. Я проснулся душной ночью в полумраке квартиры. Сердце колотилось, отбивая бешеный ритм. Питер ещё спал, а через шторы пробивался бледный свет луны. Запиши, а то забудешь, властно приказывал голос в голове. Странное ощущение. Попробуйте накричать на себя. Прямо сейчас отложите книгу и прикажите себе что-нибудь громко. Неуютно, правда? Вот и у меня было такое же чувство. Встань сейчас же и запиши, мне унимался голос. Остатки сна и хаотичные мысли смешались в голове. Я чувствовал вдохновение и одновременно необъяснимую тревогу. Это как ждать подарка на Новый год. Волнительно. вдруг там окажется полная ерунда или то, о чём давно мечтал. Я поднялся и пошёл на кухню. Моё сознание буквально сводило меня с ума. Мигали обрывки детских воспоминаний, какие-то формулы, консультации с клиентами, которые я проводил. Блуждали мысли: что-то про вибрации клетки, про реализацию энергии, про генно-родовые установки. Вот я увидел одного из клиентов. миллиардеры, который жаловался, что его жизнь не имеет смысла. Я почувствовал его страх. Потом женщину. Её вечно подавлял начальник и не давал раскрыть её потенциал. И снова ощутил страх. Вот же оно. Я записал слово страх, как будто оно было ключом к тайне, которая вот-вот мне откроется. Образы продолжали сыпаться на меня как фигурки в игре Тетрис. И я лихорадочно пытался поймать их и ровно уложить. Я заметил, что написано на листке: "Закон свободы воли. Первая чакра". Эта чакра, одна из семи, вы послушаете о них позже, связана с выживанием и в частности с родителями, ведь именно они защищают жизнь ребёнка. Я снова вспомнил ту женщину, которую подавлял начальник не давал ей развиваться и пресекал любые инициативы. Она не могла построить карьеру, только выполняла бессмысленные поручения и задерживалась из-за них до поздна. Дома же она бесконечно ссорилась с мужем, придиралась и требовала соответствовать своим ожиданиям. На одной из встреч выяснилось, что с детства моя клиентка боялась не угодить властной матери. Вот она, блокировка свободы воли. И как только женщина отстала от мужа, начальник оказался более снисходительным, доход её стал выше, а сама она смогла проводить больше времени с семьёй без скандалов. Пиши дальше, требовал внутренний голос. Закон притяжения, вторая чакра. Послушно записал я. А что же с тем миллиардером, утратившим смысл жизни? Помню, в его глазах была безысходность. выглядел он неопрятным и потрепанным человек, который мог позволить себе любое удовольствие в этой жизни, никак не мог его испытать оказалось, он чувствовал страх перед малейшими радостями жизни и стыд за то, что позволял себе даже базовые вещи: есть, пить, спать нарушая закон притяжения, люди не получают того, что действительно хотят это была длинная ночь, полная открытий Чакр всего семь, значит и законов тоже должно быть семь. Я записал их все, пока внутренний голос наконец не успокоился. Я вышел на балкон и закурил трубку. Тогда мне показалось, что вместе с табачным дымом мое тело покидает и тревога. Белая ночь уступила место дню, троллейбусы вышли по своим маршрутам и шурша проводами задали симфонию петербургского рассвета. Это был тот самый момент. которые делят жизнь на до и после. Законы вселенной в ту ночь открылись мне и сложились в систему координат, которая в будущем помогла тысячам людей управлять энергетическими потоками, понимать причины того, что с ними происходит, исправлять ошибки и никогда больше их не совершать. За свою жизнь я провел более шести тысяч приемов по всему миру. разрешил десятки тысяч сложных ситуаций. Следуя моей авторской методике о законах вселенной, мои клиенты налаживали отношения с супругами, родителями и детьми, строили карьеру и увеличивали свой доход, учились заново радоваться жизни, а главное понимать, как эта жизнь устроена. И теперь я хочу поделиться этой методикой с вами. С момента, когда вы впервые решили послушать эту книгу, и до дня, когда вы будете рассказывать знакомым о десятках полученных озарений, мы пройдём через все откровения и реальные истории моих клиентов. Я объясню, как энергия влияет на события в жизни. Вы увидите причинно-следственные связи, которых не видели раньше. И отдам вам инструменты, которые помогут вам избавиться от страхов, провоцирующих ошибки. Мы изучим простые практики, которые позволят вам освоиться в новой системе координат. Это книга-учебник, которая сделает вашу жизнь другой, гармоничной, наполненной любовью к себе и миру и абсолютным пониманием того, почему на самом деле с вами происходят те или иные события.